Глава 17 Заправка находилась недалеко от поворота на ту станцию Солянка, куда я приехала неделю назад. Кроме нас, тут было всего две машины. Место-то захолустное. Вообще, интересное было ощущение. Снова видеть признаки обычной земной цивилизации. Людей, одетых в джинсы и куртки, с ключами от машины и мобильниками в руках. Кстати, Ронар для поездки со мной оделся весьма похоже. По крайней мере, на нем не было старообразного пиджака, в каких ходит в мире Артер. Просто какая-то непонятная курточка и черные брюки. Мне казалось, что я вернулась из дальнего путешествия по удивительным странам, где все по-другому. Иногда казалось, что это сейчас я попала в странный фантастический мир, а не неделю назад. «Снуди здесь оставлю», – неуверенно сказала я, потому что пес с тоской смотрел на меня, видимо, подозревая такую подставу. «Да ладно вам!» – удивительно добродушно усмехнулся Роннер. «Подождите минутку!» Вышел, открыл багажник, покопался там и вернулся с небольшим собачьим комбинезоном с узором из разноцветных кружков. «Давайте его сюда!» Обычно мы с Арины делали так, когда нужно было скрыть его крылья. Усмехнулся Ронор и принял из моих рук Снудди. Пес действительно лишь радостно лизнул Ронара в нос и спокойно отдался одеванию. Крылышки его Ронор аккуратно пригладил, перевернул песика на спину и застегнул заклепки на комбинезоне. А я смотрела на его руки, которые так заботливо обращались с собакой. «Вот был бы он таким и со мной!» спокойным, заботливым. И я бы совсем по-другому к нему относилась. Может быть, он даже заинтересовал бы меня как мужчина. А наш брак в итоге оказался бы совсем неэффективным. Кто знает? И ведь вся гадость в том, что он действительно может быть таким. Я уже давно в этом убедилась. Просто, видимо, его популярность у женщин и какие-то психологические проблемы сделали его таким неприятным в общении со мной и некоторыми другими людьми. Эх, но в любом случае сейчас опять намечалась небольшая оттепель между нами. Я была очень благодарна ему за то, что привез меня сюда. Вслед за надеванием комбинезончика Ронар излег из бардачка шлейку с поводком и тоже надел их на снуде. Пес радостно взвизгнул, ожидая прогулки. «Нет, миленький, прогулка будет только по заправке». Улыбнулась ему я, забирая обратно из рук Ронара. «Если спросят, почему собака одета, скажете, теплолюбивая порода, новая, к здешнему климату адаптированная. Криво улыбнулся Ронар. «Почти как семейство, заехавшее заправиться во время дальнего путешествия, мы выбрались из машины». Я отправилась к банкомату, держа Снуди под мышкой, а Ронар неожиданно подошел ко мне. «Давайте сюда, Снуди, вам неудобно. И... хотите френч-дог?» Спросил он таким тоном, что я даже позабыла, что это жесткий гад, и что ему вообще как бы не положено знать, что такое френч-дог. «Ладно, предположим, что они с Арины много путешествовали по земле». «А давайте!» Рассмеялась я, Засовывая в банкомат купюры. Ронар деловито отошел к кассе. А потом я услышала, как продавщица утепуськает со снуди. Еще миг, и я закончила свои финансовые операции. Обернулась к ним. Молодая девушка на кассе гладила снуди, но глядела лишь на Ронара. На его же лице застыло раздражение. Видимо, сокрушался, что уже понравился девице. «Это ваша машина такая интересная? Должно быть, этот раритет очень дорого стоит!» Щебетала девица, затуманенным взглядом изучая Ронора. «Как-то мне тоже это не понравилось. Нет, не ревность, просто... Да сама не знаю что!» Но стало так мерзко на душе, и прежняя тень сочувствия к Ронору примелькнула снова. Я подошла и строго поглядела на девицу. «Мне еще капучино, если есть!» Сказала я и кивнула Ронору. мол, пойдите за столик. «И еще один кофе, какой мужчина скажет?» «Эспрессо!» Сознанием дела сообщил Ронор. «Надо же! Предпочитает покрепче!» Усмехнулась я про себя. «Сама я эспрессо терпеть не могла. Крепкий и горький, куда приятнее кофе с молоком и полегче». «Я расплачусь по карте. Будем экономить наличные», — сказала я Ронору. «Можно сесть вон за тот столик, а то Снуди уже изнывает висеть на руках». Специально не называла его на «вы», чтобы удивиться девицы создалось впечатление более близких отношений между нами, чем есть. Ронор с искренней благодарностью взглянул на меня и отошел к столику. Дальше с разочарованной девицей общалась только я. Забрала кофе... Френч-доги. Сухо поблагодарила ее. Потом, неся все это на пластиковом подносе, отправилась к Ронору со снуди. В нашем мире никого не удивишь, что девушка платит в кафе и сама таскает поднос. Спасибо. Пусть лучше дамы думают, что я ваш подкаблучник, не способный организовать перекус. Пристально глядя на меня, произнес Ронар. «Не ожидал, что эта девушка кажется такой...» И осекся. «Неустойчивы к вашим чарам?» Переспросила я прямо. «Обычно нужно больше времени?» «Да, столь быстрые контакты редко вызывают проблемы», — кивнул Ронер. «Вообще, в который раз убеждаюсь, что люди вашего мира очень слабы». «Попрошу вас!» — бросила я в ответ. Люди на земле такие же, как везде, я полагаю. В вашем мире тоже сколько угодно слабых девушек. Это правда, — примиряющим тоном произнес Ронор, и лукаво поглядел на меня из-за бумажного стаканчика с кофе. Я имел в виду, что отсутствие магических навыков делает людей вашего мира менее устойчивыми ко всему необычному. Может, мне сейчас попытать его о природе его проклятия? подумала я. Он явно благодарен мне, что я спасла его от моментально запавшей на него девицы. Но в этот момент в здание вдруг вошел высокий мужчина в цилиндре и в странном зеленом костюме. Резво направился к кассе. За что-то заплатил там. При этом девица ошарашенно смотрела на его наряд. Проклятье! Тихо процедил Ронер, не отрывая от него взгляда. — Он из... — начала я. И тут мужчина обернулся к нам, широко улыбнулся и с подносом в руках пошел в нашу сторону. — Господа, — произнес он, — как я рад встретить здесь почти соотечественников. Я буду прав, если предположу, что вы из Артера. Буду рад составить вам компанию в пути обратно. Я как раз возвращаюсь из путешествия по этому дикому миру. и путь мой лежит обратно в Гейранис. Гейранис был одним из самых магических миров в нашей системе. Видимо, высокий уровень магической силы и позволил этому мужчине сразу понять, что мы не местные, то есть действующие маги. Вернее, один действующий и одна дама с высоким потенциалом. «Ах, э, да, простите мою бестактность». С добродушной улыбкой продолжил мужчина, устраивая свой поднос на нашем столике. «Столько времени провел в этом неотесанном мире, что забыл о хороших манерах. Конечно же, я должен представиться. Кайзен Грантоу граф Майрон». Ронор привстал, как положено, и сухо назвал свое имя. Еще несколько мгновений этот Кайзен пристально глядел на него, а потом также непринужденно и добродушно произнес «Ах, какая редкость встретить подобного вам в наше время! А прекрасная дама... Прошу прощения, осмелись поинтересоваться, ваша жертва или что-нибудь другое?» «Ах, вот как! Жертва, значит!» — сверкнуло у меня в голове. «И этот хмырь знает, кто такой Ронор, а я его невеста? Нет!» «Сейчас мне хотелось прибить обоих». Но одновременно по спине побежали нехорошие холодные мурашки. А вдруг так и есть? Вдруг я для Ронора какая-то жертва, с которой он очень грамотно и медленно играет, как кот с мышью. И все его поведение – это точно высчитанная стратегия, направленная на… не знаю уж на что. Потому что любви моей он этой стратегии точно не добьется. Лицо Ронора превратилось в застывшую недобрую маску. «Нет, миледи Маргарита – моя невеста», – ответил Ронер, пристально и очень жестко глядя на заезжего графа. Казалось, он гипнотизирует его, Давид. Было ли так на самом деле – не знаю. И тут граф Майрон поднял руки вверх, словно сдавался, и рассмеялся. «Да не беспокойтесь вы, мастер, не зная вашего имени. Я вовсе не собираюсь доносить на вас властям Артера». «Мне всего лишь любопытно. Я впервые встретил подобного вам. Миледи!» Он опустил руки и с ласковой улыбкой обратился ко мне. «Всего лишь в рамках простого любопытства. Вас все устраивает в союзе с вашим... Э -э женихом?» «Ну и наглость!» — подумалось мне. «И ведь Ронор, неравный графу по статусу, даже не может толком оскорбиться!» Я не увидела, но почувствовала, как Ронор сжал кулак под столом. Он перевел взгляд на меня и теперь смотрел, одновременно давяще и с мольбой. «Хм», — подумала я про себя, — «ты у меня получишь, женишок!» Но все же сейчас мне нужно было срочно выбрать, на чьей стороне. Ронора, который не желает рассказывать мне правду, который может быть опасен для меня, раз у него возможны жертвы. или незнакомого и очень странного наглого мужчины. Ронора я уже знаю почти неделю, и он спас меня однажды. От мерзкой зеленой твари, желавшей высосать мою магию и жизнь. Это все же долг, никуда не денешься. «Разумеется, милорд граф», — с непринужденной улыбкой ответила я. «Нас с мастером Ронором все устраивает». «Ронором!» быстро переключился граф. «Так вы тот самый легендарный мастер на всех зверей из замечательного зоопарка! Ах, как прекрасно! Разумеется, я сохраню вашу тайну. И, конечно же, посещу ваш зоопарк по пути обратно. Боюсь, завтра у нас выходной, а сегодня часы посещения уже заканчиваются». Нейтральным тоном ответил Ронер. И тут он незаметно протянул руку под столом и с благодарностью сжал мою ладонь. «Именно с благодарностью. Подобное чувство ни с чем не спутаешь». «Вот так, мастер Ронер», — подумала я, — «уже не в первый раз спасаю вас. Не пора ли вам стать со мной пушистым зайчиком?» «Какая незадача!» — расстроился Кайзен Грантоу. «А задерживаться мне нельзя. Никак нельзя». Я и так надолго бросил свое имение. Ну что же, тогда в следующий раз. Скажите, господа, могу ли я нанести вам визит в ваш особняк в другой раз, когда решу посетить ваш великолепный зоопарк?» Мы с Ронером быстро переглянулись. «Честно, мне тоже этот рубаха-парень не особо нравился. Но и ссориться с ним явно не следует. Во-первых, он явно как маг сильнее нас обоих». А во-вторых, он действительно может заложить Ронора властям. А тот, очевидно, не желает этого, какой бы ни была его тайна. «Будем рады, в другой раз. Сейчас у нас такая суета перед свадьбой». Ронар ответил неожиданно, непринужденно и добродушно. Видимо, действительно решил не ссориться. «Ах, конечно, я вовсе не собираюсь докучать вам своим обществом». «Итак, дорогие мои, расскажите мне о том, как вы ведете дела!» В общем, еще четверть часа мы говорили с графом, тщательно отводя тему от природы Роннера. Мой жених взял на себя лидерство в беседе и вполне добродушно рассказывал о зоопарке. Я иногда вставляла какие-нибудь замечания. Граф же вкратце рассказывал о том, что у него крупное имение в его мире. Оно приносит неплохой магический доход. Что это такое, я не знала, но неосведомленность свою не показала. А каждые 10-15 лет он совершает большое турне по мирам нашей системы. Вот и сейчас возвращается из него. «Пожалуй, нам всем пора ехать», — произнес он, когда разговор немного утих. «Дела и у вас, и у меня». «Конечно, ничего страшного не случится, если мы поедем друг за другом». Он на своей машине, мы на своей. Но мне этого не хотелось. И Ронору явно тоже. Ронор снова незаметно протянул под столом руку и сжал мою ладонь. Мол, дайте мне разрешить эту ситуацию. Мы вынуждены остаться еще ненадолго. Моей невесте нужно сделать несколько важных звонков. Как бы жаль не было расставаться с вами, сказал Ронар. Понимаю, понимаю. Граф поднялся и по-небратски похлопал Ронера по плечу, потом погладил снуди за ухом. Вам не терпится вновь остаться наедине с вашей прекрасной невестой, тем более что искренние чувства такая редкость для подобных вам. Я очень рад за вас, мастер Ронер. Вы нашли то, что пробилось за. Не смеем больше вас задерживать, любезный граф. Улыбнулся ему Ронер и поднялся тоже, чтобы проводить старшего по званию. «Да, мне и верно нельзя более задерживаться». Граф поглядел на поднос, где валялись бумажки, махнул рукой, они вспыхнули голубым огнем и тут же сгорели без всякого дыма. «Чтобы, милой девушке, было меньше убирать!» С улыбкой кивнул на кассиршу. «На этом откланиваюсь и обещаю однажды прибыть с визитом». Он, наконец, пошел к выходу, и мы с Ронором облегченно выдохнули. А потом я пристально поглядела на жениха и строго сказала. «Разумеется, здесь я не стану расспрашивать вас. И, конечно, понимаю, мы должны выждать, когда этот могущественный график отъедет подальше. Но в машине вам придется дать объяснение». Ронар усмехнулся. «Насколько это возможно, милая невеста?» «Ну, если, насколько возможно, то я, может, еще и вернусь на тропу войны», — подумала я.